«Вы следили за домом, где-то блядский водила дрыхнет», — сквозь зубы прорычал Колян. Боец по кличке Барнаул замешкался с ответом, пытаясь ориентироваться. И тут из комнаты на противоположной стороне обширного холла появился сам водитель, он же охранник, с помповым ружьем в руках. Колян, в чьей руке появилась красная книжечка, деловито направился к нему со словами «Спокойно, милиция! Вы двое наверх!» Барнаул и боец по кличке Зародыш, прозванный так, за несоразмерно большую голову, устремились к лестнице на второй этаж. «Какая нахер милиция? Стоять!» — рявкнул охранник-водитель, скинув ружье. Барнаул с Зародышем замедлили шаг, на Коляна рявкнул в ответ. «Ты что?» а фонарел — сопротивление милиции. При этом Колян, не сбавляя скорости, продолжал надвигаться на водителя, словно не видя направленного на него оружейного дула. Он рассчитал совершенно верно. Охранник не решился застрелить в упор безоружного человека, который называл себя милиционером. Колян... Уверенным движением схватился правой рукой за стол ружья и рванул его на себя. Он вновь рассчитал верно. Верзила-охранник не выпустил оружие из рук и от рывка подался вперед. А это позволило Коляну, уклонившись влево, четко, словно на тренировке, провести бросок через бедро. Верзила взмахнул руками, не выпуская ружья, и с грохотом опрокинулся навзничь. Со всего размаха ударившись задом о пол, охранник издал непроизвольный крик и также непроизвольно спустил курок.